Она потянула за веревку и, убедившись, что та прочно привязана к стволу дерева, а ствол дерева крепко врос в землю, двумя руками ухватилась за нее и, повернувшись спиной к морю, спустилась до выступа, а после приземления отпустила веревку. «Спускайся!» — крикнула она. — «Здесь интересно!» «Хорошо!» Я спустился по склону, держась за веревку одной рукой, Я встал на выступ рядом с Бет. «Взгляни на это», — сказала она. Выступ был около десяти футов длиной и три фута шириной. В центре его занимало углубление. Сразу было видно, что возникло оно не без человеческого участия. Остались заметные следы лопаты. Мы с Бет присели и загнули в углубление, маленькое, около трех футов диаметром, и только четыре фута глубиной. Внутри ничего не было. Трудно было определить предназначение углубления, и я стал строить догадки. Здесь можно было бы прятать провизию для обеда и холодильник для вина. Здесь можно даже спать, засунув туда ноги, Добавила Бет. или заниматься любовью. Я знала, что ты это скажешь Но это же правда Я встал Они, возможно, собирались углублять эту пещеру Для чего? Не знаю Я повернулся к заливу и сел, опустив ноги за выступ А здесь хорошо Садись рядом Становится прохладно Вот возьми мою рубашку Не надо, она пахнет из самого из нуля. Я устала, перепачкалась, колготки порвались. Надо срочно принять ванну. Как романтично. Могло бы быть, но здесь нет никакой романтики. Она встала, схватила за веревку и поднялась наверх. Я подождал, когда она поднимется и последовал за ней. Бет свернула веревку, положила на прежнее место у основания дерева. Она обернулась и мы оказались лицом к лицу на расстоянии одного фута. Наступил неловкий момент. Мы так стояли секунды три. Я протянул руку и провел ею по его волосам и щеке. Прилив страсти подтолкнул мое тело вперед, и я уже предвкушал, как наши уста сольются в поцелуя. Однако Бет отступила назад, и произнесла то магическое слово, которое вызывает в современных американских мужчинах условный рефлекс. Нет. Я тут же отскочил на шесть футов и сложил руки за спиной. Я подумал, что твой дружелюбный треп прелюдия к слиянию обнаженных тел в экстазе. Извини меня. На самом же деле все было не совсем так. Бет действительно сказала «нет», но я стоял в нерешительности с таким выражением разочарования на лице, что она добавила «не сейчас», что уже не так плохо, затем проговорила «может быть потом», что уже гораздо лучше, и наконец закончила «ты мне нравишься, что приятнее всего». «А не спеши», — сказал я. Я говорил серьезно, подразумевая, что она не станет тянуть дольше трех дней. Три дня — это своеобразный предел для меня, хотя, бывало, я ждал и больше. Мы больше не возвращались к этой теме и спустились вниз по прибрежной стороне утеса, затем сели в машину. Она включила зажигание, передачу вдруг, выключила ее, чмокнула меня в щеку, снова включила передачу, и мы рванулись с места, стуляя позади клубы пыли. Когда мы подъезжали к Нассау-Пойнт, уже смеркалось. «Мне что-то подсказывает, что в этом куске земли ничего нет», заговорила Бет, «романтическое уединенное место, собственный уголок. Они были со Среднего Запада, скорее всего, У них там была земля, приехав сюда, они стали арендаторами в таком месте, где земля столь же много значит, как и там, откуда они приехали, правильно? Правильно. И все же. Да, и все же. И все же они могли сэкономить около 25 тысяч баксов, если бы взяли и эту землю в аренду на 5 лет. Они непременно хотели получить эту землю в собственность. Подумай об этом. Мы подъехали к дому, где жили гордоны, и Бет остановила машину позади моего джипа. «Это был долгий день», — произнесла она. «Поехали ко мне». «Нет, сегодня мне надо быть дома». «Зачем?» «Нет смысла еще один день работать 24 часа подряд, к тому же графство не собирается платить за мотель». Сначала поедем ко мне, мне нужно вернуть себе компьютерные распечатки. Подождут до завтра, — сказала она. Надо будет заехать в контору. Почему бы нам не встретиться завтра в пять? У меня. Хорошо, у тебя в пять. У меня к тому времени будет кое-какая информация. У меня тоже. Я бы предпочла, чтобы ты ничего не предпринимал до встречи со мной. Ладно. Наладь нормальные отношения с начальником Максвеллом. Обязательно. И отдохни немного. Ты тоже. Вылезай из машины. Она улыбнулась. Пора домой. Иду. Я вышел из ее машины. Она развернулась, помахала мне рукой и уехала. Я забрался свой джип, накинул ремень безопасности, захлопнул дверцу. Включил двигатель, автомобиль не издал ни звука. По дороге домой я вспомнил, что забыл воспользоваться дистанционным зажиганием. Какое то имело значение? Новые бомбы, которые подкладывали в автомобили, взрывались минут через пять. К тому же никто не пытался убить меня. Точнее, кто-то пытался, но это не было связано с этим делом. Вполне возможно, В меня стреляли по чистой случайности. Даже если это не так, то нападавшие посчитали, что надолго вывели меня из строя, и я получил сполна за то, что путался у них под ногами. Таков почерк мафии, если вам посчастливилось уцелеть, вас обычно оставляли в покое. Однако джентльмены, стрелявшие в меня, явно были испанского происхождения» а эти ребята считали работу, завершенной только после того, как подложат бомбу в вашу машину. Но сейчас меня это мало беспокоило, больше волновало происходящее вокруг, здесь, в этом мирном уголке планеты, где я пытаюсь исцелить свое тело и душу, а вдали от наших глаз происходят неблаговидные дела. Я не мог забыть истекающую кровью свинью. Я осознал, что люди... На этом маленьком острове открыли средства, способные уничтожить все живое на планете. Биологическая война – удобная штука, трудно проследить, что и откуда появляется, и все легко отрицать. Биологические исследования, разработка оружия пронизаны ложью, обманом и опровержениями. Самое забавное в этом деле – нет никакой необходимости прибегать, К стереотипам. Убийство Тома и Джуди не связано с биологической войной или терроризмом. Я остановился на подъезде к дому дяди Гарри. Под шинами джипа захрустели ракушки. В окнах дома не было света. Когда я выключил фары, весь мир погрузился во мрак. Как сельские жители живут в такой темноте?» Я заправил майку так, чтобы сводить рукоятку пистолета, я даже не знал, приложил ли кто-то руку к моей пушке. Тот, кто залез в мои шорты, не поленится заняться моим пистолетом, надо было раньше проверить. На всякий случай я взял ключи в левую руку, а правую, как не следовало, держал на пистолете. Мужчины должны проявлять храбрость, даже когда они одни. Ты смел кори, ты настоящий мужчина, настоящему мужчине вдруг захотелось в туалет.